«Джесс, даже в мои самые мрачные моменты, даже узнав, во что ввязался Бен, я не позволяла себе думать об этом, обнаружить своего брата так же, как и маму. Я опускаюсь на колени, руки у рта. Тело на матрасе не похоже на моего брата. Дело не только в бледном, восковом цвете кожи, запавших глазницах. Дело в том, что я никогда не видела его неподвижным». На его губах всегда играла улыбка, он излучал энергию. В темноте я различаю ржаво-малиновый цвет его футболки, ткань пропитана кровью. Бен явно всё это время лежал здесь. Пока я суетилась, гонялась за зацепками, не находила себе места, считала, что я ему как-то помогаю. И подумать только, ведь я заприметила этот чердак в самый первый день моего приезда. Присев на корточке рядом с ним, Я раскачиваюсь взад-вперёд, пока по щекам текут слёзы. «Прости», — говорю я, — мне чертовски жаль. Я ловлю себя на том, что пытаюсь взять его за руку. Когда мы в последний раз держались за руки, я и мой брат? Может быть, в тот день в полицейском участке, после мамы. До того, как наши пути разошлись. Я крепко сжимаю его пальцы. Затем чуть не роняю от шока его руку. Я могла поклясться, что ощутила, как его пальцы дёрнулись в моих. Конечно, я понимала это моё воображение, но на миг я действительно подумала... Его глаза открыты. Они же не были открыты раньше. Вроде нет. Я поднимаюсь на ноги, встаю над ним. «Бен!» Уверена, что только что видела, как он моргнул. «Бен!» Мне кажется, я вижу, как его глаза пытаются сфокусироваться на мне. И вот он открывает рот но не издает ни звука. Затем... «Джесс!» Это чуть сильнее выдоха, но я определенно слышала, как он это проговорил. Затем он снова закрывает глаза, как будто очень-очень устал. «Бен!» — говорю я. «Давай! Эй, сядь!» Это вдруг кажется мне очень важным. Я беру его подмышки. Его тело теперь — мертвый груз. Но каким-то образом мне удается усадить его. Он наполовину наклоняется вперед, Его затуманенные глаза не фокусируются, но они открыты. «О, Бен!» Я беру его за плечи. Я не решаюсь его обнять, так сильно он травмирован. Слёзы катятся по моему лицу. Я их не сдерживаю. «Боже мой, Бен, ты жив! Ты жив!» Я слышу, как за моей спиной хлопает дверь. Дверь на чердак. На мгновение я полностью забыла обо всём и обо всех. Я оборачиваюсь. «Твою мать!» Там стоит Софи Менье. Позади неё — Ник. И хотя я ещё не оправилась от всего произошедшего, я могу разглядеть, как переменился Ник. Лицо Софи — та же напряжённая, ужасающая маска, что и всегда. Но взгляд Ника, когда он смотрит на Бена, выражает удивление, ужас, замешательство. На самом деле, единственный способ описать, как выглядит Ник, — так, будто он увидел привидение».